Глава 8 12 раз. Деккер прослушал запись последних слов давней 12 раз и по-прежнему не видел в них ничего, никакого откровения, ни даже намека. Амас сидел в кабинете в здании имени Гувера, уставившись на диктофон. Напротив него сидели Джеймисон и Миллиган. Тот, расслабив узел галстука и слегка согнув спину, что было для него совершенно необычно, откинулся на спинку кресла и сказал... Мы можем прослушивать эту запись еще 10 лет, и в ней по-прежнему не будет никакого смысла. Этот тип вышиб себе кусок мозга. Он был не способен рационально мыслить, Деккер, это бессмыслица. Миссис не присутствовала, спросила Амос. Да, вплоть до самого конца. И для нее в словах мужа также не было никакого смысла. Быть может, что-нибудь понятное ей одной, что-нибудь очень личное. Но когда Дабни начал говорить, она так разрыдалась, что трудно сказать, слышала ли она его слова. Нам приходилось учащать ее всхлипывание из записи. Но когда она успокоилась, настаивал Деккер, по-прежнему ничего. «Я думаю, она ожидала, что он усядется на койке и начнет говорить с ней», — сказал Миллиган. А затем Дабни просто перестал дышать. Мониторы обезумели, прибежала реанимационная бригада и попыталась его оживить, но тщетно. Он просто умер. В кабинет вошел Росбогорд и сел напротив Амоса. «Есть что-нибудь?» — спросил он. «В настоящий момент жертва представляет больше интерес, чем убийца», – сказал Деккер. «Она жила в квартире стоимостью несколько миллионов. У нее есть машина за сто с лишним тысяч, на которой она почти не ездила. И все это на зарплату школьного учителя. А если вернуться назад на 10 лет, нет никаких следов Анны Бергшер». «Ты уже упоминал об этом. Сказал, что если она случайная жертва, это очень большое совпадение». «Она могла сменить имя», – предположила Джеймисон. «Возможно, вот почему мы ничего не нашли». «Думаю, не вызывает сомнений то, что она сменила имя», — согласился Деккер. «Главный вопрос, почему?» «Ты предположил, что родители Мелвина Марса подпадают под действие программы защиты свидетелей», — напомнил Богорд. «Быть может, это верно и в отношении Анны Бергшер?» «Что ж, надо проверить. Если в прошлом она была другим человеком, возможно, этот человек был как-то связан с Дабней, что объяснит, почему он убил именно ее». «Я поручу это своим людям», — сказал Богорд. Встав, он вышел из кабинета. «То есть, насколько я понимаю, наша группа официально переводится из Куантика в оперативное управление Вашингтона?» – спросила у Миллигана Джеймисон. «Совершенно верно». Оторвав взгляд от диктофона, декер удивленно посмотрел на тода «А, нас переводят в Вашингтон? Поскольку мы больше не занимаемся холодными делами, нас перебрасывают из Куантика в Вашингтон», – подтвердил тот «На самом деле это продвижение по службе. Наверху оценили нашу работу». «Минуточку», – всполошился Амос. «Означает ли это, что мы больше не сможем жить в Куантика?» «Ты сам не захочешь каждый день мотаться оттуда на работу», – заметил Миллиган. «На автостраде номер 95 творится самое настоящее смертоубийство. Мне везло, потому что я живу в Спрингфилде. Я каждый день ездил навстречу основному потоку. Теперь же мне придется тащиться вместе со всеми теми, кто направляется на север». «Росс живет у Вашингтоне, так что ему добираться будет легко». «А мне больше негде жить», – сказал декер «Забавно, что ты об этом упомянул», — вставила Джеймисон. «Что тут такого забавного?» — резко спросил Амос. «Я рано или поздно собиралась сказать тебе это, когда наступит подходящий момент, но опять же, возможно, все получилось как нельзя кстати». «Черт возьми, о чем это ты, Алекс?» — не скрывая своего раздражения спросил Деккер. «Ладно, не надо выходить из себя. Я уже вышел из себя». «На самом деле, я подыскала работу на стороне». «Что, работа в ФБР не позволяет тебе полностью раскрыться?» — натянуто усмехнулся Миллиган. «Работу на стороне?» – спросил Амос. «Во на кости есть одно здание?» «Одно здание!» – воскликнул Деккер. «Да, ну, выложу вам все как на духу. Я последние два месяца охотилась за недорогим зданием, требующим ремонта, и, наконец, нашла то, что нужно». «Ты искала здание?» – тупо повторил Амос. «Мне не нужно целое здание. Мне достаточно одной комнаты, небольшой. И вообще, начнем с того, зачем ты искала здание?» «Как средство инвестиций и способ сделать доброе дело». И ты говоришь об этом только сейчас. Ну, я собиралась сказать тебе это в самое ближайшее время. Мы только недавно остановились на этом месте. Мы остановились на здании, и кто эти мы? Ну, на самом деле, это он на нем остановился. О ком ты говоришь? Спросил Миллиган. Минуточку, сказал Деккер. У тебя нет денег, чтобы вложить их в здание. Ты постоянно жалуешься, что тебе не на что заправлять машину. Ну, спасибо за то, что выкладываешь все мои личные тайны. Джеймисон смущенно оглянулась на Миллигана. «Но я просто представляю его интересы». «Чьи интересы?» – спросил тот. У декера вытянулось лицо. До него, наконец, дошла правда. «А, это ведь Мелвин, не так ли?» «Мелвин?» – изумился Миллиган. «Мелвин Марс!» Амос посмотрел Джеймисон в лицо. «Это он купил здание, так? На деньги, полученные в качестве компенсации от государства?» «Да, купил», – Алекс кивнула. «Но только после того, как я нашла его». «Когда все это случилось?» – спросил Миллиган. «Мелвин получил кучу денег и не знал, что с ними делать. Поэтому я предложила сделать так, чтобы он зарабатывал деньги и при этом помогал людям, чего он на самом деле очень хотел». «И как эта покупка здания поможет людям?» – извительно поинтересовался Миллиган. «Ну как, в здании будут жить жильцы, и они будут платить за аренду». «И что с того?» – спросил тот. «Мы с женой тоже платим за аренду, и это не милостыня, это дорого». Тут все будет несколько иначе. Мы купили это здание по замечательной цене. И хотя в нем нужно будет провести кое-какие работы, мы сможем брать арендную плату, которую, ну, которую смогут платить те, у кого мало денег. Ты имеешь в виду жилье для людей с низкими доходами, уточнил Миллиган. В определенном смысле. Но по закону от Мелвина этого требовать не могут. Он поступает так, потому что в отличие от других домохозяев сверхприбыли его не интересует. Он получит со своих денег разумный, по нашему мнению, доход. А у людей, не имевших возможности позволить себе собственное жилье, будет где жить. Всем от этого выйдет только польза. «Значит, в этом здании поселятся жильцы», — сказал Деккер, — «но где буду жить я?» «В этом здании, на последнем этаже, у тебя будет своя комната, как и у меня, каждая с отдельной ванной, и еще у нас будут кабинеты, большая кухня, очень просторная». Амас молча смотрел на нее. «Я не знала, что нам предстоит перебраться из Куантика в Вашингтон», – поспешно добавила Джеймисон, – «но я всегда думала, что мы в любом случае сможем там жить. Если бы мы остались работать в Куантика, то ездили бы навстречу транспортному потоку. А теперь будет даже еще ближе». «Ты хочешь сказать, что мы с тобой будем жить вместе?» – медленно произнес Деккер, судя по всему, не услышавший последние ее слова. «Ну, не жить вместе, мы будем просто соседями, как в студенческом общежитии». «Моим соседом в общежитии был нападающий, по сравнению с которым я казался милюзгой сказал Амос. «Он был шумным и неопрятным, но он был парнем». «Ну, к сожалению, я девушка, но я умею готовить, как тебе это нравится». «Ты умеешь готовить?» — недоверчиво спросил Деккер. «Ну, немного». Он продолжал сверлить ее взглядом. «Ну, я могу разогреть в микроволновке почти все, что угодно», — отрезала Джеймисон. Закрыв глаза, Амос ничего не сказал. Алекс повернулась к Миллигану. «И что лучше всего, Мелвин поселит нас без арендной платы, а взамен мы будем за всем приглядывать», – помолчала она добавила, – «помимо нашей работы в ФБР». Открыв глаза, Деккер решительно произнес. «Я не собираюсь приглядывать за жилым зданием. Я даже не знаю, хочу ли жить вместе с тобой. Ты предлагаешь мне слишком много перемен», – обиженным тоном добавил он. «Амос, но я уже сказала, что мы будем присматривать за зданием. Я дала Мелвину слово». «Ну что ж ты можешь», – сказал Деккер, – «а для меня и одной работы достаточно». Джеймисон окинула его оценивающим взглядом. «Ну хорошо, если хочешь сам искать себе жилье, я тебя не держу. Но только помни, что рынок недвижимости в Вашингтоне – один из самых дорогих в стране. А поскольку машины у тебя нет, ты не сможешь жить за городом и ездить оттуда на работу. Так что тебе, наверное, придется взять кредит, чтобы оплачивать жилье. Это я так, к слову». Амос продолжал молча смотреть на нее. «Послушай», — продолжала Алекс, — «я сама разберусь с жильцами хорошо и со всем остальным. Тебе вообще не придется ничего делать». «Похоже, Деккер, от такого предложения ты отказаться не сможешь», — усмехнулся милиган Тот ответил не сразу. А, «Ну, могу я, по крайней мере, взглянуть на это место, прежде чем приму решение? Разумеется, мы можем отправиться туда прямо сейчас, но ты будешь просто в восторге. Это очаровательное место». «Под этим ключевым словом кроется то, что там полно недоделок», – с тревогой спросил Амос. «Ну да, действительно, там надо немного поработать», – уступила Джеймисон, «но Мелвин сказал, что я смогу нанять для этого профессионалов». «Ты больше ничего не упустила», – пристально посмотрел на нее Деккер. «По крайней мере, мне ничего такого не известно ответила Алекс, избегая смотреть ему в глаза. «Такой ответ не внушает особой уверенности», – угрюмо проворчал Деккер.